Ноябрь 1941 года В России везет дуракам и пьяницам. И несмотря на то, что в России по пьяни каждый год гибнет огромное количество пьяных идиотов, эта поговорка дошла до моего времени практически без изменений. Я вот почти совсем не пью. Но такое везение присуще только тем уникальным людям, которых упыри сразу и без лишних разговоров отстреливают вместе с соплеменниками Авиэля. Иначе, как объяснить тот необъяснимый факт, что, получив в спину 11 граммов свинца, я остался жив? При том, что я был абсолютно трезв, что само по себе означает, что очередному идиоту повезло. Против науки не попрешь. Статистика – штука конкретная. Любого другого эта пуля пробила бы нафиг, а я ничего, живее всех живых, как дедушка Ленин. Такой же желтый и почти не двигаюсь. И бегает вокруг меня все население моей маленькой страны. Даже очередь на посещение существует. А вы как думали? Если бы умер, такого ажиотажа бы не было. Просто идиот-командир – это такая редкость, что все приходят на него посмотреть. Везучий идиот. Почему везучий? Получить в спину, прямо в позвоночный столб, 11-граммовую пулю из винтовки Бердана, в народе называемой просто Берданкой, 1800 лохматого года и остаться в живых – это везение. А дальше начинается – везение идиота. Пуля попала в кучу золота, которую я собираю как хомяк в любом походе, и с маниакальностью гоблина таскаю с собой, снимая немецкий ранец только в исключительных случаях и не убирая его дальше вытянутой руки. Даже, простите, погадить хожу с этой драгоценной ношей. Попав в кучу монет, пуля потеряла голову от счастья, слегка притормозила, сбилась с пути, и вместо того, чтобы разнести мне позвоночник, и вырвавшись на волю оказаться в юном и потрясающе красивом веренном теле, осталась в куске мяса старого циника. Это ли не везение? Все остальное – логическая закономерность. Попав на заре своей молодости, в руки военных врачей я оставил о них самые лучшие впечатления, искреннюю благодарность и стойкое желание никогда больше к ним не попадать. Я твердо уверен, что военный хирург – это человек уникальный. Почти посланец Бога. Но лучше всего с ним больше никогда в жизни не пересекаться. Хотя, если честно, три знакомых военных врача у меня есть. Три – это те, к которым можно обратиться в любое время дня и ночи. И с любой, я подчеркиваю, с любой проблемой по их профилю. Что там говорить? Они мне один раз даже маленького лосенка лечили. Привезя в Вологодскую область малый хирургический набор. Три своих лица и полную машину стволов. Даже муху приперли. Видимо, в качестве дополнения к хирургическому набору. Пацифисты армейские. Рассказ о том, как вразумляли оборзевших браконьеров, может вылиться в отдельную книгу и целый букет уголовных статей. Правда, после посещения веселых докторов в тот район наведался мой бывший командир с командой своих отморозков большая часть которых моими друзьями числится, но это мелкие и никому не нужные подробности, в которые меня посвятить не удосужились. Знаю только то, что теперь к лесам, где Ванька трудится егерем, боится подходить даже областная администрация. Сам Иван вообще не закрывает двери своего дома, хотя уже лет пять точно прошло, а сгоревший джип, ранее принадлежащий сынку местного олигарха, пару лет не забирали, пока местные на металлолом не утилизировали. С кинуло, кстати, разрешение, а иначе он так и стоял бы в лесу, отпугивая незадачливых барконьеров. Впрочем, после попадания в него мухи забирать пришлось бы только металлолом. Странная вещь. Одноразовым оказался не только гранатомет, но и джип. А его хозяин мне на слово не поверил. До куча одноразовыми оказались дорогущие помповое ружье, две охотничьи двустволки, челюсть и несколько зубов хозяина джипа, бейцы и три руки двух его приятелей. Напрасно они не поверили, что я контуженный. Попав домой после госпиталя, я понял, что неправильно прожил всю свою жизнь. Поэтому, начав зарабатывать более-менее вменяемые деньги, я стал собирать необходимые мне знания, умения и материальную базу. Именно поэтому у меня сейчас осталась жизнь. Так как с собой в этот мир я утащил свою аптечку. А моя аптечка – это нечто. Это совсем не автомобильная аптечка, кастрированная медицинскими реформаторами с образованием слесаря очень третьего разряда, в которой после всех перетрубаций остались только жгут и бинт. Однажды, увидев мою аптечку, гаишник потерял дар речи, а потом взял рацию и вызвал всех, до кого смог дотянуться. То есть трех мужиков с поста и еще две патрульные машины. Охренели они всем составом. Я бы тоже удивился, если бы увидел у совершенно неприметного человека половину лекарств из среднестатистической аптеки, это не считая малой хирургической армейской аптечки. При наличии этого набора можно в полевых условиях делать полостные операции. Хотя я ни разу не медик, но с маниакальностью идиота собираю и таскаю все это с собой, и надо сказать, два раза эта аптечка спасла людям жизнь. Правда, в первый раз приехавшие медики- а потом и подтянувшиеся за ними менты долго докапывались, кто сделал пострадавшему укол промедола? Кто-кто? Верблюд в пальто. И у меня, и у Виталика шприц-тюбик промедола вообще теперь висит на шее вместо медальона. Или ладонки. Кому как больше нравится. А берет, мля. А во второй, хирург, который отдыхал с нами в архангельских лесах, сделал операцию, как раз используя мою аптечку. Оставшиеся три недели отпуска при виде меня он крестился и честно сказал, что следующего сына назовет моим именем. Хорошо, что мы с ним пересекались не так часто, чтобы он меня в святые записал. Увидеть в заднице мира, в которую занесло его семью без всякой надежды на скорое возвращение, малую хирургическую армейскую аптечку он никак не ожидал. Если учесть, что в тех местах не берут сотовые телефоны, а после прошедших дождей по дорогам можно было проехать только на танке, а еще лучше на мотолыге, то наша встреча была сродни выигрышу джекпота в казино Лас-Вегаса. Да, я маньяк. Да, у меня после первого ранения поехала башня. Да и вообще после войны у меня слетело и в неизвестном направлении исчезла крыша. Зато сейчас я живой и почти здоровый. Аптечка – это что? Это ерунда по сравнению со всем остальным. У меня на двух левых дачах такое заныкано лет на пять, а при продаже на 10 лет строгого режима по тамошнему уголовному кодексу с конфискацией всего непосильным трудом нажитого имущества, которое нажито в том числе и продажей этого самого такого. А вы думаете, откуда у Денискиных разбойников современные автоматы с подствольными и неподствольными гранатометами? Имел я в виду и уголовный кодекс, и моральные принципы. Я вообще контуженный маньяк, хотя внешне это незаметно. Я только БТР не купил, а все остальное к нему у меня в полном комплекте. БТР я не купил, потому что ставить некуда. Хотя один мой армейский приятель и соглашался его у себя поставить, но перегнать БТР за Урал из Подмосковья было бы очень проблематично, и эта затея завязла на корню. Впрочем, я знал, где стоит этот армейский микроавтобус. Его купил Денискин батя. И теперь он пару раз в год рассекает на нем Василигеру, распугивая местных ментов. К сожалению, мне до его финансов, как до Китая, боком. Так что богу богово, а кесарю кесарево.